Глава 76 Белов переехал в Дудинку и принял теплоход Сергей Киров. Судно было размером с четыре полярных. Даже страшновато становилось, когда представлял, как маневрирует с этой длинной, тяжело махиной. Он не понимал, почему Макаров доверил теплоход именно ему. Было много куда более опытных капитанов, знавших за Заполярье, лучше капитана Белова. Первую неделю Сансаныч обходил теплоход. Осматривал. Угля не было. Четыре больших трюма. Современные лебедки. Непривычно много было и просторных жилых помещений. А каюта капитана состояла из двух комнат. В одну он мысленно ставил две детские кроватки и тоскливо закуривал. Теплоход стоял вымороженный в Дудинском порту в районе лесозавода, внутри рабочей зоны для заключенных. Зона была огромная, окружена высокой колючкой. Внутри были подзоны, также разгороженные колючей проволокой и со своими вахтами. Сан Санычу выписали пропуск. В нем были обозначены подзоны, куда ему запрещалось входить. В одной из них недалеко от судна работала бригада усиленного режима. На их вахте дежурили автоматчики с овчарками». Все работы на Сергее Кирове выполняла бригада заключенных. Долбили лед, чистили снег, ремонтировали, подваривали корпус. Люди были разных специальностей. Бригадир приводил их утром, когда 15, когда 20 человек, и уводил вечером в лагерь. До Белова работами распоряжался старший помощник Виталий Казаченко. Они были ровесники одного роста. Оба заканчивали красноярский техникум. Казаченко двумя годами позже. Они знали друг друга, как и почти все знали друг друга в пароходстве. Но коротко знакомы не были. Виталий оказался толковым и спокойным парнем. Не лез без надобности в работу бригадира, только подписывал его наряды, в которых заключенные каждый день убирали горы снега и льда, носили их носилками, которых у них не было — И делали еще много всякой работы, которую нельзя было проверить. Сансаныч целые дни проводил на Керове, изучал, читал литературу или расспрашивал Казаченко об особенностях маневрирования, о поведении судна в разных условиях. Жил он в общежитии, запросил из игарки сыльных Помиранцева и Климова и с их приездом хотел снять отдельное жилье. Все как-то обустраивалось только от Николь по-прежнему ничего не было. После Нового года пришло письмо от Зинаиды Марковны. Она писала, что Николь увезли, но куда — выяснить не удалось, и писем от нее нет. Генерал сдержал свое генеральское слово. Сансаныч писал Алле Суховой в Ермакова. Та тоже ничего не знала. Померанцев два раза на дню проверял почтовый ящик в Игарке. Белов не понимал, куда ее могли отправить, что она не может написать, и что с детьми. Он просыпался в холодном поту и уже не засыпал, а иногда не засыпал и с вечера. Стояла полярная ночь, утро не отличалось от вечера. Уличные фонари, где они были, горели круглыми сотками, морозы заваливали за пятьдесят. Такие дни актировались, и бригада не приходила на работу». Так вышло и в этот день. В караванке не было никого, кроме Казаченко. Он что-то сосредоточенно писал. Смутился, увидев вошедшего Белова. — Здравствуйте, Александр Александрович! Вежливый от природы Виталий все не мог привыкнуть называть своего капитана Сан Санычем. Он убрал тетрадку. — Чайку поставить? — Давай. И перестань называть меня на «вы». Пиши, чего застеснялся. — Я ничего это дневник виталий поставил чайник заглянул в металлическую банку с остатками сахара я раньше тоже вел сансаныч присел к печке отогревая руки когда суда гнали из архангельска каждый день записывал спал по три часа дневник вел казалось саму историю пишу сансаныч стал закладывать в печку обрезки досок а я еще Казаченко замялся, потом улыбнулся. «Я в художественной форме тоже пробую. Пока не очень получается, но некоторым нравится. Советуют в газету послать. О чем пишешь?» «О буднях, речников, о нашей работе». «Показывал одному писателю в Красноярске. Говорит слишком подробно, и надо писать про людей. Мне кажется, я про людей пишу, а подробности...» Он в сомнении пожал плечами. Вот тут я описываю, как мы оборот делали во время шторма. Так там в подробностях весь смысл, а иначе можно просто написать. Сделали оборот на сто восемьдесят градусов во время шторма. Не перевернулись, не сломались. — Дай почитать, — попросил Белов, пуская дым в открытую буржуйку. — Хорошо, только вы потом почитайте. Старпом явно стеснялся своего творчества. Подал несколько листочков, напечатанных на машинке. «Тут у нас целое приключение недавно было. Хочу рассказ написать». «Виталий, давай уже на «ты» меня». «Мы ровесники. Что за приключение?» Белов снял кипевший чайник. «Прямо перед Новым годом было. Мы с бригадой вынули якорную цепь, все четыре смычки. Проверяли износ, контрфорсы, все как обычно. Отожгли, больше недели возились. Стали обратно вешать. Якоря нет. Все обыскали». Это же не иголка. Килограммов 700 Заключенные тоже вроде ищут, а сами посмеиваются. Я же вижу. Спрашиваю бригадира. Ваша работа. Тот не сознается. Целый день проваландались. Я уже думал им наряды не подписывать. А как не подпишешь? Не пойман, не вор. Главное, представить себе не могу, как могли утащить. Его же в десятером не поднять. Может, и не таскали, а спрятали где-то. Я сам все обыскал. И что? Три бутылки спирта поставил. Правильно. Утром прихожу, якорь на месте. Казаченко улыбался, очень довольный честностью зэков. Получится из такой истории смешной рассказ. Белов выглядел лет на десять старше. Он серьезно смотрел на Виталия, думал, прищурившись и покуривая. Двадцать человек в бригаде. Половина из них — 58-я статья. По доносам, за анекдоты, за восхваление американской техники или американской демократии. Потом бытовики, за опоздание на работу, за мешок картошки. Один старичок есть, Махоркин фамилия, семь лет за то, что его колхоз не вовремя посеял озимые, а он был председателем. Но и мелкие воры есть». — Обхохочешься, Виталий Александрович, от такого рассказа. — Это правда, — тише заговорил Казаченко. — Я с ними разговаривал. Не напечатают такое. Он заговорил еще тише. — Я поэтому дневник веду. — Все в нем и пишешь? — Ну, не все, конечно, но стараюсь. Белов докурил и выбросил бычок в печку. — Прячу его подальше. Найдут, будешь в такой же бригаде и коря воровать. Я для памяти. Ничего, люди все вспомнят и все расскажут. Сансаныч подумал о чем-то. Если другие люди слушать все это захотят. Они замолчали. Печка прогорела. Белов присел подложить дров. Тебя не смущает, что я тоже заключенный? Вы? Растерялся Казаченко. А, ну да. Нет, не смущает. Я вас очень уважаю. Я считаю, что это ошибка. Меня смущает. Вечером в общаге Сансаныч вспомнил о сочинении своего старпома и достал листочки. Напечатано было аккуратно, странички пронумерованы и склеены как тетрадочка. На титульном листе жирно выведено название: Бухта капитана Варзугина. Я стою, что штурвала теплохода Сергей Киров. Много легендарных капитанов стояли на этом месте и глядели в ветреные просторы. Когда-то Киров был пароходом и перегонял его на Енисей первый его капитан, Ганс Кристиан Игансен. Затем им командовали Варзугин, Ильинский, Потапов, Чечкин. Строилось судно как экспедиционное в Голландии. Первое его название было «Пароход Лена». Он пришел на Енисей в составе большой экспедиции в 1905 году. Сансаныч перестал читать. Закурил. Из четырех капитанов двое, Ильинский и Потапов, были репрессированы. Ильинский первым из Енисейских капитанов поднялся на полтысячи километров по нижней Тунгуске. сансаныч разговаривал с ним перед работой на Турухане. Это был очень красивый интеллигентный человек. Про Потапова Сан Саныч, знал только, что этот полярный капитан, участник первых невероятной сложности карских экспедиций, был расстрелян. Сансаныч снова углубился в чтение. Очерк рассказывал ему о его новом судне. Навигация 1951 года была особенной. Теплоход на все лето арендовали для работы с рыбаками в Енисейском заливе, с двумя лихтарами, оборудованными для специальных перевозок, Мы пошли в Красноярск, где на берегу нас уже ждали десятки бригад рыбаков с лодками, неводами, сетями, бочками, мешками соли для засолки, рыбы, кухонным инвентарем, экипированные всем необходимым, ведь путина продолжалась до глубокой осени. Погрузка бригад на лихтеры и в трюмы теплохода длилась два дня. Всего получилось 700 человек. С ними Киров и пошел в Низовье Енисея. Мы высаживали бригады на их обжитые места, на их пески, как это называлось с давних времен. Большинство рыбаков рыбачили сетями, а угодья были закреплены за ними испокон веков. На песках стояли избушки, иногда ставили палатки. Это было в конце июля, а уже в августе начали съемку. В тот год рыбаков было больше, чем обычно, и сначала решили снять с песков часть добытой рыбы. Пришли к западной конечности острова Оленей. Погода как по заказу. Тепло, солнечно, полный штиль. Льды отошли в море. Но рыбаки на берегу. Неводы на вешалах. Ситуация непонятная. Встали на якоря, спрашиваем, где рыба для погрузки. Отвечают, рыба в море, но взять не можем. Оказалось, что к острову подошел очень большой косяк Омуля. Но весь он молоть, Не вышел в промысловый размер. Его нельзя добывать. Мы попросили невод, чтобы немножко поймать на питание экипажа. Когда подвели невод к берегу, картина предстала впечатляющая. Омуля в неводе несколько тонн. И весь одного размера. На 1-2 сантиметра не дотягивал до нормы. «Однолетки», — пояснили рыбаки, — «мы взяли 200-300 килограммов. Остальную рыбу выпустили в море». В придачу на воде плавали тысячные стаи линного гуся, которого нельзя было добывать. И мы ушли ни с чем. Внезапно подул довольно сильный северный ветер. Мы взяли курс к южной оконечности острова Сибирякова, где встали для отстоя. На острове поохотились на серых уток, которых на озерах было великое множество, и забросили судовой невод, но рыбы не поймали. Ветер стал постепенно заходить на восток, и мы перешли в бухту Варзугина. Ее открыл капитан парохода Лена Варзугин в 1907 году. Бухта хорошо защищает от северо-восточных ветров, но полностью открыта ветрам западной четверти. В 1934 году во время шторма в ней потерпел аварию пароход «Север». Как это иногда бывает, вопреки всем метеопрогнозам, ветер резко изменился. Зашел на запад, постоянно усиливаясь. К нам в бухту устремился мощный волновой накат. Теплоход стал дрейфовать к береговым скалам. Якоря были вытравлены до жва, как галса, но грунт скалистый, и они не держали судно. Мы запустили обе машины, однако ветер крепчал, и дрейф остановить не удавалось. С большим трудом выбрали якоря и вышли в море. Это мало изменило наше положение». Огромные волны могли переломить корпус длинного судна. Чтобы уменьшить нагрузку на корпус, пришлось держаться к волне под углом 45 градусов. Этот маневр усилил бортовую качку, и крен доходил до критического. Единственный выход из создавшегося положения был понятен. Надо было делать оборот на волне и следовать по ветру в широкую бухту за Крестовские острова. Оборот нужно было делать быстро и без малейшей ошибки. Мы могли переломить корпус или опрокинуть судно. Обсудили маневр. Капитан стал на правый борт к машинному телеграфу. Его у переговорной трубы связи с машинным отделением подстраховывал механик. У штурвала встал я. Расчет был такой, как только пройдет самая крупная волна, девятый вал, на следующей малой волне быстро делаем оборот, помогая машинами. Определять мощь волны было бесполезно, так как девятый вал иногда шел седьмым, иногда десятым. И вот настал, как нам показалось, удобный момент. Капитан показывает жестом «Лево на борт!» Я перекладываю руль, теплоход круто пошел наоборот, но, оказавшись на гребне волны, завис. Винты оголились, управляемость упала. Капитан резко переводит ручку телеграфа левой машины на полный «назад». В это время обрывается тросик телеграфа, и команда не срабатывает. Но механик, видя сложившуюся ситуацию, командует голосом в переговорную трубу. Среверсировали левую машину. Теплоход сделал оборот, и мы встали по ветру. Волны вдогонку обрушивались нам на корму, не причиняя вреда. После постановки на якоря в широкой бухте все собрались в рулевой рубке и некоторое время молча смотрели друг на друга. Наши глаза выражали радость, а нужных слов ни у кого не находилось. Только капитан спросил меня, какой был максимальный крен на кренометре. Я ничего не ответил, и он понял, что в то время я не смотрел на кренометр. Мы все понимали, что сложившаяся ситуация могла закончиться катастрофой. Раз мы сумели из нее выйти, то теперь о чем говорить? Это был для нас урок на всю жизнь». «Бухта Варзугина была названа в честь нашего предшественника, капитана парохода Лена Анатолия Григорьевича Варзугина, незаурядного специалиста своего дела. Он открыл эту бухту, а мы, его последователи, чуть не погубили в ней теплоход, на котором он ее открыл. Виталий Казаченко, старпом теплохода Сергей Киров, бывший пароход Лена». Сансаныч читал в напряжении, воображая себя в капитанской рубке во время оборота. В нынешнюю навигацию предстояло работать так же: в заливе за Крестовскими островами, в проливе овцина с его вечными льдами. Флотская душа капитана Белова наполнялась ледяным дыханием севера. Она и запела бы от восторга, если бы не страшные обстоятельства его жизни.